Билл боялся за нее. Она вступила в пугавший его мир, в котором с ней могло случиться все, что угодно. «Я думаю, что ты скоро захочешь развестись со мной». Однако Билл пока этого не хотел, опасаясь шума в средствах массовой информации. «Торопиться некуда. Развестись всегда успеем, верно?» Конечно. Она грустно посмотрела на него, словно теряла самое дорогое. У Билла разрывалось сердце. Сэнди была так похожа на напуганное, надломленное дитя. Я просто подумала, что теперь в связи с сериалом ничего. Не беспокойся. Печально глядя на Билла, Сэнди продолжала: "Я не хотела впутывать себя — Посчитала, что лучше мне держаться от тебя подальше, и потому не звонила. Билл понял, что по той же причине она и не возвращалась домой. Он обернул полотенце вокруг бедер и встал. Контраст между ними был удручающим. Сэнди — слабая, тощая, бледная, а он — здоровый, сильный, бодрый. Приготовить тебе поесть. Она покачала головой. Сэнди жила на батончиках и сигаретах, и у нее совершенно не было аппетита. Ей нужно было только зелье и ничего больше. Ее даже не привлекал вид еды. Словно по иронии, холодильник теперь был полон. Биллу заплатили за первый сезон четверть миллиона долларов. Он никогда не мечтал о подобных заработках. Теперь его холодильнику предстояло быть полным в течение долгого-долгого времени. Билл пожалел, что Сэнди не пользуется благами его новой финансовой ситуации. И хотя между ними все было кончено, он спросил, «Ты в чем-нибудь нуждаешься? Я могу». Он хотел было предложить ей денег, но сообразил, что они все уйдут на наркотики, а Сэнди, тоже это понимая, заставила себя покачать головой, затем медленно поднялась. Я же сказала, у меня все в порядке. Глаза у Билла наполнились слезами. Он ласково коснулся плеча жены. — Сэнди, останься. Я помогу тебе вылечиться, клянусь. «Если только хочешь, оставайся!» «Нет, я не могу!» Сэнди печально улыбнулась ему. «Сейчас не могу! Мое время ушло! Сейчас твое время!» Двадцатипятилетняя она вела себя так, словно жизнь кончена. Это было ужасно. Билл отвернулся, чтобы Сэнди не видела, как он плачет. «Твое время снова может вернуться. Стоит тебе только пожелать. Главное, не забывай об этом. Тебе надо всего-навсего вылечиться». «Всего-навсего». Нелегкая задача, но и невозможная. Оба это понимали. Проблема состояла в том, что сэнди не хотела лечиться она дотронулась до его руки так нежно, что бил едва почувствовал ее прикосновение и сказал: Береги себя потом поцеловала его в щеку и быстро вышла. Он услышал как ее стоптанные туфли застучали по тротуару и заставил себя не выбежать за ней. бил стоял и, не обращая внимания на слезы, стекавшие по его щекам, шептал «Прощай, любимая». У него уже не было желания куда-либо идти. В посадене Джейн провела послеполуденные часы у парикмахера. Для нее это был большой день. Она готовилась к знакомству с остальными актерами и нетерпеливо ждала его с момента получения приглашения. У Сакса